Все они сходятся в пятом. Государственный совет. По составу. Думы. Первая. Властная. Местные землевладельцы. А. Помещики-дворяне. Б. Государственные крестьяне. С каждых пятисот душ по одному. Окружная. Депутаты властных дум. Третья, губернская, депутаты окружных дум из среды двух сословий дворянства и среднего сословия. Четвертая, государственная, депутаты губернских дум. Суд по составу волосной В значении Тритейского суда члены его выбирались Волосной думой. Второе – Окружной. Члены его выбирались Окружной думой. Третье – Губернский. Члены его выбирались Губернской думой. Четвертое – Сенат. Часть по назначению правительства, другая – по выбору Государственной думы. Правление по составу. Первое – Волосное. Члены его выбирались Волосной Думой. Второе – Окружное. Члены его выбирались Окружной Думой. Третье – губернская Члены его выбирались Губернской Думой. Четвертое – Министерство по назначению правительства. Все они сходятся в Государственном Совете. Блюститель законов по назначению правительства из среды аристократии. Волосная дума созывается каждые три года. Выбрав членов волосного суда и правления, и депутатов в окружную думу, она расходится и во главе волости становится волосное правление до нового созыва думы. аналогичное устройство и дум окружной и губернской. Характером деятельности Государственная Дума во многом напоминает палаты депутатов, существующие в наше время в конституционных монархиях. Первое. Государственная дума собирается ежегодно, в известный срок, без особого созыва, и заседание ее длятся в зависимости от количества текущих дел, подлежащих рассмотрению. Второе. Закон, отвергнутый большинством думы, не подлежит утверждению. Третье. Закон, принятый думой, представляется на утверждение императору. Четвертое. Ни один закон нельзя обнародовать без участия Думы. Пятое. Установление новых налогов, какого бы рода они ни были, подлежат предварительному обсуждению в Думе. Шестое. Законодательная инициатива принадлежит исключительно верховной власти. Проекты закона по предварительному рассмотрению их в Государственном совете вносятся в Государственную Думу. В трех случаях сама Дума может входить с представлениями к государю, если дело идет а. о нужда государства, б. об уклонении от ответственности, в. о действиях, нарушающих основные законы империи. Седьмое. Министры представляют свои отчеты Государственной Думе. Дума имеет право контролировать их действия, требовать отчета и входить по поводу их действий с представлениями к государю. План Спиранского по своему построению отличался большими достоинствами, но он выходил из теоретических оснований и не считался с наличными условиями жизни, и потому не получил применения, оставшись одним проектом. Осуществлены были только некоторые и притом не самые важные части его плана. Открыт государственный совет, 1 января 1810 года, согласно указаниям восьмилетнего опыта с 1802 по 1810, точнее определен порядок управления степени пределы власти министров, их отношение к другим государственным учреждениям и юридическая ответственность за свои действия. Манифест 25 июня 1811 года об общим учреждении министерств. Но и совет, и министерство были лишь малым обломком общей системы преобразований, то же, что составляло саму душу плана и что выводило русскую самодержавную монархию на новый путь конституционного правления, то осталось невыполненным. Главнейшие причины этому, первое, энергичное противодействие влиятельных сторонников старого порядка. Вторая причина – реформа требовала известного времени для ее осуществления. Между тем, вскоре все внимание правительства было отвлечено начавшейся борьбой с Наполеоном. Третье – падение Спиранского, который был душой всего дела. Четвертое – симпатия Александра – Конституционному образу правления несомненное, но они редко шли далее слов и пылких разговоров. Он воспитался на либеральных идеях, но в жизни на практике руководился началами самодержавными. И пятая причина. Конституционный образ правления не мог иметь место в стране, где еще существовало рабство крепостные.